Заточение Лежа на коврике, пропавшем плесенью, Офелия размышляла. Или, по крайней мере, пыталась размышлять. Она не могла как следует разглядеть помещение, в котором находилась. При побоях ей сильно повредили очки. Поправить их было невозможно. Руки сковали за спиной. Свет проникал в комнату лишь через фрамугу на дверью, вырывая из темноты странные силуэты. Сломанные стулья, разорванные картины, чучело животных, неисправные часы. В углу одиноко стояло велосипедное колесо. «Значит, вот эта старая кладовка и есть темница лунного света». Офелия попыталась встать на ноги, но тотчас отказалась от этой мысли — Наручники, стиснувшие запястья, причиняли ей боль. Любое движение причиняло боль. Каждый вздох причинял боль. Вероятно, у нее было сломано ребро. Жандармы не пожалели кулаков. Они простерли свое усердие до того, что конфисковали голубые песочные часы, подаренные матушкой Хильдегард. Офелии не давали покоя мысли о тетушке Розелине, которая теперь, наверное, сходила с ума от беспокойства». А Торн, знает ли он о случившемся? С тех пор, как Офелию швырнули на эту прогнившую подстилку, прошло уже несколько часов, а они словно все забыли. Никогда еще время не тянулось так мучительно долго. Но главное, как нужно себя вести, если за ней придут. Играть до конца роль немого лакея мимо, или ослушаться Торна и заговорить, чтобы оправдаться. Ведь единственное доказательство ее невиновности — это чтение корзины с отравленными плодами. Но кто же поверит ей на слово? Она и сама-то с трудом верила себе. Кроме того, Офелия понимала, что во всем этом есть доля ее вины. Матушка Хильдегард умерла из-за ее простодушной веры в людей. Вдруг в замке повернулся ключ. Офилия вскинула голову. У нее бурно заколотилось сердце. В дверном проеме возник толстый как бочка силуэт человека в высоком парике. Это был Густав, старший мажордом лунного света. Войдя, он закрыл за собой двери и начал пробираться по кладовой, освещая себе дорогу свечой в массивном шандале. Наконец, Фелия смогла его рассмотреть. Пламя свечи выхватывало из полумрака его бескровные щеки накрашенные губы, превращая пухлое улыбающееся лицо в гротескную комедийную маску. «А я-то думал, что увижу вас избитым до полусмерти», — проворковал он своим сиплым фальцетом. «Наши милые жандармы как будто не отличаются особой деликатностью». Волосы Офелии слиплись от крови. Один глаз заплыл так сильно, что она едва могла его открыть, но Мажордом об этом даже не догадывался. Лакейская ливрея создавала нужную иллюзию, скрывая побои под невредимым лицом мимо. Густав склонился над ней и сочувственно пощелкал языком. «Похоже, вас кто-то подставил, верно? Убивать людей столь грубым способом на дипломатической территории в самом разгаре траурной церемонии». «Никто не решился бы на подобную глупость, даже вы сами. Вы, я даже не знаю, что может спасти такое ничтожное создание, как вы. Госпожа Хильдегард, конечно, не святая, тут я с вами солидарен, но в лунном свете никогда никого не убивают, таков закон». Скованная Филия не могла жестикулировать, поэтому она только удивленно вытаращила здоровый глаз — с каких это пор толстяка, мажор мажордома волнует ее судьба. Но он наклонился еще ниже и улыбнулся еще слаще. «Сейчас, когда я говорю с вами, госпожа Беринильда защищает вас перед нашим хозяином так пылко, словно задета ее собственная честь. Уж не знаю, чем вы ей угождаете, но она прямо-таки влюблена в вас и не скрывает этого, верно?» «Хочу заметить, что данное обстоятельство придает вам особую ценность в моих глазах». Офелия слушала его как во сне. В этой сцене было что-то нереальное. «Я даже полагаю, что госпожа Аберинильда в конце концов убедит господина посла провести следствие по всей справедливости», — продолжал Густав со своим насмешливым кудахтаньем. «К несчастью, время работает против вас, верно?» «Наши милые жандармы чересчур усердны. Я даже слышал, что они собираются в скором времени накинуть петлю вам на шею без всяких расследований, судебных процессов и свидетелей. Ваши хозяйки, конечно, об этом сообщат, но будет уже слишком поздно». Офелию прошиб холодный пот, ей стало по-настоящему страшно. «Что будет, если она откроет свою истинную сущность?» Облегчит это ее положение или усугубит ситуацию? И не рискует ли она в своем падении увлечь следом и Беринильду? Толстый Густав выпрямился, громко пыхтя, он слишком долго стоял нагнувшись. Выбрав из груды стулья в тот, у которого были целы все ножки, он поставил его рядом с ковриком Офелии и уселся. Деревянное сиденье опасно скрипнуло под его грузным телом. «Не хотите ли заключить со мной договор, юноша?» Афилия теперь видела перед собой только черные туфли до да белые чулки Густова. Она дала ему понять, что слушает, мигнув несколько раз. «В моей власти спасти вас от жандармов», — продолжил Густов своим сладеньким голоском. «Даю вам слово, что никто не причинит вам вреда, пока господин посол не примет решение». «Его снисхождение ваша единственная надежда, верно?» И он прыснул, как будто его забавляла эта ситуация. «Если господин посол решит дать вам шанс, и вы каким-то чудом ускользнете от возмездия, тогда вам придется оказать мне одну маленькую услугу». Афилия ждала продолжения, но Густав молчал. И только услышав легкое поскрипывание, она поняла, что он пишет. Затем он наклонился и сунул бумажку ей под нос, опустив свечу пониже. На бумажке было написано «Беренильда должна лишиться ребенка до спектакля в опере». Впервые в жизни Офелия поняла, что такое ненависть. Этот человек был ей отвратителен, а он сжег бумажку на огоньке свечи. «А вы ведь так близки к мадам, что это не составит для вас никакого труда, верно?» «Только не пытайтесь хитрить!» — предупредил он медоточиво. «Особо давшее мне это поручение весьма влиятельно. Если вы вздумаете выдать меня, у вас ничего не получится. Но вашему презренному существованию тут же придет конец, ясно?» И Густав удалился торопливой мелкой рысцой, даже не дождавшись согласия пленника. «Да и чего было ждать? Разве Мим мог отвергнуть его предложение в такой ситуации?» Густов запер дверь на ключ, и Офелия снова осталась одна, скорчившись на грязной подстилке в темной кладовой. Отсрочка. Вот и все, чего она добилась. Девушка долго лежала, борясь со страхом и болью, пока не погрузилась в тяжелый сон без сновидений. Прошло несколько часов, и в двери опять щелкнул ключ. В кладовую вошли трое жандармов в черных треуголках. Офелия едва не закричала от боли, когда они подхватили ее под руки, чтобы помочь встать. «А ну, шевелись! Нам велено тебя доставить в кабинет посла!» Они держали ее мертвой хваткой, только поэтому девушка смогла кое-как двигаться. Попав из своей темницы в коридор, она зажмурилась, ослепленная ярким светом. Коридор казался бесконечным — За его бесчисленными дверями находились другие такие же кладовые. Рина рассказывал ей, что темницы расположены в огромном замкнутом пространстве без лестниц, без лифтов, без окон, и что выбраться из него невозможно. Здесь свободно расхаживали только жандармы. Один из них вынул белые песочные часы из маленькой ниши, расположенной рядом с дверью Афелии. Песок медленно, крупица за крупицей, перетекал в нижнюю часть. Судьба каждого провинившегося слуги, брошенного в темницу, зависела от этих часов. Его заключение кончалось только когда весь песок пересыпался вниз. Говорили, что некоторые из таких часов могут переворачиваться автоматически, бесконечно. От одной этой мысли бросала в дрожь. Офилию долго вели по коридору через всю территорию лунного света. Она шла, еле передвигая ноги. Каждый шаг отдавался жгучей болью в боку. Мысли путались. Она не имела ни малейшего понятия о том, как ей выручить из этой западни Беренильду, Розелину и себя, говорить или молчать. Офилия почувствовала себя такой одинокой и беспомощной, что неожиданно подумала, «Хорошо бы Торн был здесь». Она уже не держалась на ногах, когда жандармы втолкнули ее в кабинет посла. Афилия никак не была готова к тому, что ее там ожидало. Арчибальд и Беринильда, устроившись в уютных креслах, приспокойно пили чай и вели светскую беседу, а какая-то маленькая пухлая девочка тихо играла им на пианино. Казалось, они даже не заметили появления мимо. И только тетушка Розелина, которая им прислуживала, нервно вздрогнула. ее желтое лицо сделалось совсем бледным. От ярости на весь свет и от тревоги за племянницу. Ох, как хотелось Офелии броситься к ней в объятия. Девушке казалось, что это единственное человеческое лицо среди окружающих равнодушных личин. «Мои сестры не слишком утомляют вас?» спросил Арчибальд с холодной вежливостью. «Я не уверен, что все эти репетиции так уж необходимы». О, девочки просто хотят произвести хорошее впечатление на нашего монсеньора», ответила Беренильда, «ведь эта опера — их первый официальный выход в свет». «Но главное, это станет вашим триумфальным возвращением, моя дорогая. Если Фарук вас увидит, я не сомневаюсь, что он захочет похитить вас из лунного света». «Вы никогда еще не были так ослепительны!» Беренельда ответила на комплимент кокетливым взмахом ресниц, но ее улыбка выглядела несколько принужденной. «Я не так уверена в этом, как вы, Арчибальд. Вам ведь известно, насколько ему неприятны маленькие женские проблемы», пояснила она, приложив руку к животу. «Пока я пребываю в этом состоянии, он откажется меня принимать». «Что ж, такова цена!» Я знала об этом с самого начала. Офелия почувствовала, что у нее голова идет кругом. «Как все это далеко от того, что она сейчас переживала!» «Одна женщина умерла, другую будут судить за то, чего она не совершала, а эти двое преспокойно пьют чай, обсуждая сердечные дела». Человек, забившийся в угол кабинета, кашлянул в кулак, напоминая о своем присутствии. Это был управляющий папья Маше, такой чудушный, такой бесцветный, такой жалкий, что он становился почти невидимым, когда молчал. Господин посол, мадам, вызванный, доставлен. Афилия не знала, нужно ли ей сейчас кланяться. У нее так болели и ребра, что просто стоять на ногах уже было мучительно. Она растерянно посмотрела на Беренильду, спрашивая глазами, что ей делать, но хозяйка лишь мельком взглянула в ее сторону. Она ограничилась тем, что поставила чашку на блюдце и приготовилась слушать. Зато тетушка Розелина, казалось борется с желанием разбить фарфоровый чайник об чью-нибудь голову. Что же касается Арчибальда, он со скучающим видом обмахивался своим цилиндром. «Давайте с этим кончать». «Мы вас слушаем, Филибер!» Папье Маши друзил на нос очки, распечатал конверт, вынул оттуда письмо и монотонным голосом прочел. «Я, ниже подписавшаяся госпожа Мередит Фильдегард, ручаюсь с честью, что несу полную ответственность за инцидент, имевший место на похоронах госпожи Фриды». Я заказала корзину апельсинов, но ни ее содержимое, ни тот, кто мне ее доставил, ни в чем не виноваты. Мой обморок произошел из-за сильного приступа аллергии, вызванного укусом паука. Надеюсь, что полностью разъяснила данное недоразумение, и прошу принять вас, господин посол, уверения. И так далее, и тому подобное, оборвал его Арчибальд, взмахнув рукой. Благодарю, Филибер! Управляющий, поджав губы, сложил письмо и снял очки. Офелия не верила своим ушам. «Кого убедит такая нелепица?» «Итак, инцидент исчерпан», — объявил Арчибальд, даже не взглянув в сторону Офелии. «Благоволите принять мои глубочайшие извинения, дорогая!» Он обращался прямо к Беренильде, как будто единственной жертвой была хозяйка Анилакей. Офелии казалось, что ее здесь попросту не замечают. «Да-да. Это всего лишь прискорбное недоразумение», — Жамана произнесла Беренильда, знаком велев тетушке Розелине налить им еще чая. «Бедная госпожа Хильдегард, эти пауки — сущее наказание. Они невидимы из-за иллюзии, но кишат повсюду. Ну что ж, она полежит несколько дней в постели, все пройдет. Ты можешь идти», — сказала она Афели, едва взглянув в ее сторону. «Даю тебе однодневный отпуск». Офелия, как во сне, двинулась к двери. Один из жандармов снял с нее наручники, второй распахнул перед ней дверь. Она вышла в коридор и сделала несколько шагов, сама не зная куда. Девушка повторяла про себя еще и еще раз, что этот кошмар окончен, что она жива. Но тут у нее подкосились ноги, и она рухнула бы на пол, если бы ее не подхватила чья-то милосердная рука». «Да, дорогонько они тебе обошлись, эти голубенькие!» То был Ренар. Он ждал мимо по дверью кабинета. Его вид так растрогал девушку, что у нее даже слезы выступили на глазах. «Я мерзко себя вел», — добавил он, смущенно усмехнувшись. «Ты уж прости меня, малыш!» Ефилия благодарно кивнула ему, что означало «прощаю от всего сердца».